Только не говори мне, ты хочешь сражаться, хотя мы можем и не выиграть, потому что... Верно, я учитываю, насколько меньше ртов придется кормить всем племенам. Нечто такое! Вот почему он хотел образовать армию. Даже если они проиграют сражения, останется меньше людоящеров, которых нужно кормить. В войне за выживание все, кроме боеспособных воинов, охотников и друидов, расходный материал. Хотя это и крайность, но такие мысли вполне понятны. Нет, в долгосрочной перспективе даже лучше, если остальные погибнут. Меньше ртов кормить, значит для выживания требуется меньше еды. В таком случае даже сосуществование возможно. Круш отчаянно попыталась найти причину, чтобы отклонить эту идею. «Ты даже не знаешь, насколько опасным будет новое место. Тем не менее, изначально хочешь начать с меньшим числом?» Тогда я спрошу тебя вот что. но ну, выиграем мы с легкостью битву за выживание, что тогда? Если рыбы окажется недостаточно, пять племен начнут драться между собой. Мы словим больше рыбы, а если не получится? Она не смогла ответить на леденящий душу шквал вопросов за Рюссу. В мыслях он уже представлял близкие к самому худшему сценарий. Круш уже выдавала желаемое за действительное. Если настанут очень плохие времена, ее выбор приведет к катастрофе, тогда как выбор за Рюсу нет. И даже если их победят, и количество взрослых людоящеров уменьшится, они умрут славной смертью в бою. «Если ты откажешься, мы начнем с нападения на племя Красный Глаз!» Круш вздрогнула от невероятной мрачности его голоса. Он заявлял, что они не позволят одному Красному Глазу в полном составе сбежать на новые земли. Это было правильное, разумное решение. Если племя меньшей численности убежит туда, где поселился Красный Глаз, сумевший сохранить свою силу, это племя ждет лишь погибель. Учитывая такую опасность, упреждающий удар был единственным верным решением. Это очевидный выбор для того, кто отвечает за все племя. «Если бы в таком положении оказалась она, то приняла бы такое же решение. Даже если мы проиграем войну, я верю, что союз с нами уменьшит вероятность кровопролития между племенами, когда мы выберем новое место». Круш, не понимая, что он имеет в виду, решил не скрывать свою озадаченность. Зарису объяснил так, чтобы его реальные намерения стали ясны. «Мы взрастим братские отношения». «Мы увидим друг в друге союзников, которые сражались бок о бок, а не разные племена!» «Верно», – Круш задумалась о словах Зарюсу. Он заявлял о том, что если племена прольют кровь вместе, то, возможно, не пойдут войной друг на друга, когда еды станет меньше. Но её собственные опыты мысли заставили в этом сомневаться. Она чуть опустила голову и почти упала в глубокие мысли, когда Зарюсу задал вопрос. Кстати, как Красный Глаз пережил тот период? Ее словно иглой проткнули. Круш даже не поняла, когда поднялась. Посмотрев ему прямо в лицо, она увидела удивление. Похоже, он спросил, потому что ему и вправду неизвестно. Она знала его совсем недолго, но уловила основы его характера, характера мужчины по имени Зарюсу. И интуитивно поняла, что своим вопросом он не пытался угрожать. Круш, сузя глаза, уставилась на зарюсу. Её взгляд был столь пронизывающим, что, казалось, проделает в нём дыру. Ей показалось, что он почувствовал себя беспомощным, пытаясь понять причину её взгляда. Но, тем не менее, Круш не могла собой управлять. «Я должна тебе это говорить?» выплюнула она с отвращением. Столь резкое изменение в круж заставило его засомневаться, с той же самой ли он особой говорит. Но Зарюсу не мог отступить. Возможно, ее ответ приведет всех к выживанию. Я хотел бы услышать. Это была сила друидов? Или какой-то другой способ? Он мог бы стать нашим спасением. Зарюсу затих, закрыв рот. Если в этом и вправду был ответ, Круш не выглядела бы такой страдающей. Словно прочтя его мысли, Круш фыркнула, будто все и вся высмеивая, даже себя. «Ты прав. Это не спасение». Она вымученно улыбнулась и продолжила. «Мы вели братоубийственную войну. Мы ели наших мертвых». От потрясения Зорюсу не смог даже рот открыть. Убивать слабых, тем самым уменьшая количество ртов, не было табу, но есть своих – Нечестивый акт и табу среди табу. Почему она так легко и быстро ответила? Ведь такое следует забирать с собой в могилу. Почему она рассказала это постороннему, простому посланнику? Она не намерена отпускать меня живым? Нет, это не так. Круш сама не понимала, почему рассказала ему. Она знала, насколько презрительно другие племена к этому относятся. Тогда почему? Рот плавно задвигался... Будто ей не принадлежал. В тот день, когда другие племена начали войну, нашему племени тоже сильно не хватало еды. Мы едва сводили концы с концами. Но мы не участвовали в войне, потому что у нас много друидов, а воинов очень мало. Друиды могли создавать пищу магии. Род круж и не собирался останавливаться. Будто им управляло другое сознание. Но и этой пищи оказалось недостаточно. Племя было просто слишком большим. Нам оставалось лишь пойти по пути постепенного разрушения. Но однажды вождь племени принес еду. Ярко-красное мясо. Наверное, я хочу, чтобы он услышал мой грех. Круш силой сжала зубы. Мужчина слушал молча. Даже если испытывал отвращение, он скрывал его и слушал. За это круж была благодарна. Все смутно понимали, какое это было мясо. Тогда мы временно ввели строгие законы, и любой их нарушивший изгонялся. И лишь когда кого-то изгоняли, вождь приносил мясо. Тем не менее, все мы закрывали глаза и ели, чтобы выжить. Но такое не могло продолжаться слишком долго. Накопленная обида вдруг взорвалась в один день, приняв форму восстания. Она, закрыв глаза, вспоминала старого вождя племени. «Мы ели. Мы знали, но все равно ели. Это делает нас сообщниками, но все равно. Вспоминая сейчас, мне это кажется просто смешным». Круш молча помолилась и уставилась прямо за Рюсу в лицо. Она заглянула в его спокойные глаза и не увидела отвращения. Она удивилась своей радости, проросшая откуда-то из глубин души. Что ее осчастливило? Круш смутно догадывалась. «Посмотри на меня. Время от времени в племени Красный Глаз рождается кто-то такой, как я. С древних времен каждый из них обладал силой. В моем случае это сила друида. Вот почему мы заполучили власть, почти не уступающую власти вождя. И я была в центре восстания, разделившего племя пополам. Мы выиграли» потому что нас оказалось больше. И в итоге еду разделили поровну среди тех, кто остался? Да. И наше племя сумело выжить. Тогда, во время восстания, вождь так и не сдался. Из-за бесчисленных ран он умер. Принимая последний удар, он улыбнулся мне. Будто кашляя кровью, Круш продолжил свою историю. Это был гной, который медленно накапливался у нее в душе с того времени, как она убила вождя. Гной, о котором она никогда бы не поведала соплеменникам, что ей доверились и пошли против своего вождя. Круж с трудом сумела признаться ящеру по имени Зарюсу. Вот почему поток ее слов не останавливался, непрерывно вытекая наружу. Те глаза принадлежали не тому, кто смотрит на своего убийцу. Не было ни ненависти, ни зависти, ни вражды, ни проклятия. Он так красиво улыбался. Вождь всегда смотрел реальности в глаза и поступал соответствующе. А мы нас опьянили идеалы и вражда. Наверное, правым был вождь племени. Вот о чем я всегда думаю. Поскольку умер тот, кого считали корнем всех зол, наше племя смогло снова объединиться. И что еще хуже, поскольку нас стало меньше, мы получили дар. Проблемы с едой исчезли. Она достигла своего предела. Круж исполнила обязанности вождя, взвалила на себя грех и в отчаянии все терпела. Падала она с такой же силой, как и боролась. Бьющий через край мутный поток поглотила все. Порванные в клочья мысли было трудно изменить одними словами. Послышался слабый звук. Слезы не капали, но в душе она плакала. Ее тело было таким маленьким, Сама природа решила, что слабость – грех. Детей, конечно, защищали, но все равно мужчины и женщины Люда Ящеров почитали силу. В этом смысле женщину перед ним можно было лишь высмеять. Как так, кто объединила племя, может показать слабость перед чужаком? Однако в душе Зарюсу ощутил совсем иную эмоцию. Возможно, потому что круж была красивой. Но прежде всего он верил, что перед ним воин. Раненая стонет в муках, но все равно пытается идти вперед. Воин такого калибра лишь на мгновение показывает свою слабость. Тот, кто пытается встать и продолжить свой путь, не слаб. Зарюсу подошел к ней и обнял. «Мы не всезнающие и не всемогущие. Мы можем принимать решения лишь в настоящем. Вероятно, на твоем месте я поступил бы так же. Но я не желаю тебя утешать». В этом мире невозможно найти правильный ответ. Мы просто идем вперед. А на наших ступнях бесконечные раны от сожалений и страданий. Ты тоже можешь двигаться вперед. Вот во что я верю. Они чувствовали тепло друг друга, и пусть слабо, но чувствовали, как бьется сердце другого. Им показалось, что два сердца стучат в унисон и медленно становятся единым целым. Непостижимое чувство. Зарюсу было тепло, как никогда прежде. И не потому, что он обнимал девушку. Потому что я обнимаю Круш Лулу. Через некоторое время Круш отошла от Зарюсу. Отпускать её тепло не хотелось. Но из-за смущения он не мог сказать это вслух. «Мне за себя стыдно. Ты на меня накричишь? Стыдно? Тебе нечего стыдиться? Думаешь, я глупый мужчина, который кричит на тех, кто, несмотря на боль и страдания... «Встаёт и продолжает идти?» «Ты так прекрасно Белый хвост снова ударил по полу. «Что же мне делать?» Прошептала Круш. «Что она имеет в виду?» «Не в состоянии это спросить?» Зарюсу задал другой вопрос. «Кстати говоря, красный глаз разводит рыбу?» «Разводит?» «Да, выращивает рыбу, которая пойдёт в пищу». «Нет, рыба ведь благословление природы». Ни одно из племен людоящеров не знало о технике разведения рыбы. Идея, что добычу можно выращивать собственноручно, не вписывалась в их образ мышления. «Это похоже на то, как мыслят друиды. Может быть, пойдешь на компромисс? Растить рыбу с единственной целью – для еды. Друиды моего племени с этим согласились». Круж кивнуло. «Тогда я научу тебя, как разводить рыбу. Самая важная часть – это ее корм». Можно давать ей фрукты, созданные магией друидов. Это сильно ускорит ее рост. А ничего, что ты этим делишься? Конечно, ничего. Нет смысла держать это в тайне. Выживание племен намного важнее. Спасибо. Круш низко поклонилась и высоко подняла хвост. Не нужно быть такой признательной. Но взамен я спрошу тебя снова. С лица круж исчезла благодарность. Увидев ее решимость, Зарюсу успокоил сердце. Этого вопроса было невозможно избежать. Зарюсу и Круш одновременно вздохнули. И он спросил. Что будет делать племя Красный Глаз в предстоящей войне? По решению, принятому вчера на собрании, мы сбежим. Тогда Круш Лулу, исполняющая обязанности вождя, я спрошу снова, сегодня это решение не изменилось? Круш молчала. Ее ответ решит судьбу Красного Глаза. Очевидно, она колебалась. Однако зарюсу не мог с этим ничего сделать. Разве что неуклюже улыбнуться. Все зависит от тебя. Предыдущий вождь улыбнулся тебе, вероятно потому, что передавал будущее племени в твои руки. Теперь же настало твое время исполнить свою миссию. Я сказал все, что можно сказать. Теперь выбор за тобой. Глаза круж забегали по хижине. Она не искала, как бы сбежать, и не искала помощи. Просто пыталась вытянуть из себя правильный ответ, чтобы она не решила, зарюсу примет это. Спрошу, как исполняющая обязанности вождя: "Сколько беженцев вы собираетесь отправить подальше от битвы?" "Полагаю, из каждого племени по 10 воинов, 20 охотников, 3 друида, 70 мужчин, 100 женщин и несколько детей. А остальные?" В зависимости от обстоятельств они умрут. Круш молча уставилась в пустоту, затем вдруг прошептала. «Понятно. Тогда назови мне своё решение, исполняющее обязанности вождя племени Красный Глаз, Круш Лулу». Круш думала много о чём. Конечно, и об убийстве Зарюсу. Ей не хотелось его убивать. Но исполняющая обязанности вождя Круш от неё отличалась. Что если убежать всем племенем, убив его? Она отбросила такую мысль. Это слишком опасно. И также не было гарантии, что он пришел один. Тогда почему бы не пообещать ему помочь, но все равно убежать? Это тоже стало бы проблемой. Если бы все пошло не так, между его племенем и ее разгорелась бы война. Ее племя стало бы целью уменьшения населения. Истинные намерения за Рюсу сократить население, и не неважно, кого сокращать. В конце концов, если посланник догадывается, что ответ отрицательный, то он, наверное, вернется в свою деревню и поведет армию на красный глаз. Но тут было одно слабое место. Может быть, он о нем не догадывался. Проблема еды не решится. Круж вдруг улыбнулась. С самого начала у нее не было выбора. С того мгновения, как Зарюсу предложил образовать союз С того времени, как Зеленый Коготь начал действовать, у племени Красный Глаз был лишь один путь выживания. Образовать союз с остальными и воевать вместе. Зарису тоже должен был это понимать. Но, тем не менее, он ждал, пока Круш ответит. Должно быть, он хотел понять, годится ли Круш, управляющая племенем Люда в союзнике. Оставалось только озвучить решение. Ну, хочет ли она это сделать? Ведь впоследствии многие людоящеры потеряют жизнь. Однако, хочу прояснить кое-что еще. Мы идем на войну не для того, чтобы пожертвовать жизнями, а чтобы одержать победу. Может быть, я сказал много того, что могло тебя запутать. Однако мы хотим быть теми, кто стоит и победоносно смеется. Пожалуйста, не пойми меня неправильно. круж с пониманием кивнула. Этот мужчина и вправду добр. С такими мыслями она озвучила свое решение. Мы, племя Красный Глаз, вступаем в союз. Не хочу, чтобы улыбка вождя стала бесполезной. К тому же это даст Красному Глазу шанс выжить. Круш низко поклонилась, хвост был прямым и поднятым вверх. Я чрезвычайно благодарен. Зарюсу чуть кивнул Но больше, чем слова, о его сложных мыслях мог сказать его поднятый хвост.